Глава 6. Июнь 1253 года Тринадцать пар длинных весел, синхронно взмахивая красными лопастями, гонят корабль по ровной, как зеркало глади реки. Ветра нет, паруса убраны. А я, стоя у леера грузовой палубы, смотрю на работу грибцов. Заимственная у будущих академических байдарок система подвижного сидения грибца, его низкая посадка и поворотная медная уключена, показывают прекрасные результаты. Не без гордости скажу, что нет в нынешнем времени судов быстрее, чем мои катамараны. «Раз!» — кричит загребной. В ответ мерно ракочат ролики сидений, о лопасти весел в замахе взлетают над водой. «Два!» — вновь выдыхает он — и двадцать шесть человеческих пружин, разжимаясь одним грибком, толкают вперёд груженное судно. Поднимаю голову и оглядываюсь назад. Позади, выстроившись бесконечной цепочкой, идут ещё двадцать два судна, и это растянуто стерзает меня ощущением беды. Солнце уже в зените и рулевой, он же шкипер головного катамарана, бросает на меня вопросительный взгляд. Время обеденной остановки и место вроде бы подходящее. Левый восточный берег высокий и крутой, а правый, наоборот, пологий и песчаный, открывающий вид на несколько миль вокруг. «Да, место удобное», — мысленно соглашаюсь со шкипером. С противоположного берега конницы не спуститься, слишком круто. А на другом обзор такой, что незаметно не подкрадёшься. Машу рулевому в сторону пляжа, мол, причаливай туда, и тот, навалившись на румпель, поворачивает судно к берегу. Пара секунд, и я уже слышу его крик. «Суши весла!» Красные лопасти мгновенно замирают над водой, а катамаран, замедляясь, мягко шуршит днищем и песок. За ним чуть правее тыкается в песок следующее судно, затем следующее и следующее. Гребцы убирают весла и, подхватив арбалеты и колчаны, вновь превращаются в обычных стрелков. Прыгая в воду, они вытаскивают суда на берег и начинают действовать по уже отработанному распорядку. Периметр, разведка, охрана, а затем уже обед и отдых. Изредка слышен гортанный крик каранбасы. Он у меня сейчас главный караван баши, и пока справляется неплохо. Почему я доверил степнику командовать речным караваном? Что он в этом понимает? Да ничего, но от него этого и не требуется. Для управления судном есть шкипер и выученная команда. А ордер следования каравана определяю я с советом проводников. Его дело следить за порядком, чтобы оружие блестело, люди были накормлены, дозоры выставлены, а бойцы готовы в любой момент вступить в бой. И в этом Куранбасе нет равных. Он это уже доказал, командуя моей конницей. В кавалерийских полках дотошность командующего успела даже стать нарицательной. И поговорю, смотров куранбасы, конные стрелки побаиваются больше, чем реального боя. В общем, покидая так надолго Тверь, я должен был кого-то оставить за себя в городе. Кого-то, кому я абсолютно доверяю. Таких у меня только двое, и выбор был невелик. Да, собственно, долго я и не думал. Куранбаса пусть и не монгол, но все же тоже степняк и психология нашего врага ему ближе, а с тверским боярством и князьями Союза каляда справится всяк лучше, чем прямолинейный испыльчивый степняк. Не вмешиваясь в лагерный сумбур, я просто сижу в тени, раскиды раскидываю и жду, когда принесу чего-нибудь пожевать. Костры уже запылали, потянуло запахом съестного, и в животе требовательно заурчало, но я терпеливо дожидаюсь, когда сварится солдатская каша. Краем глаза вижу, как прошла к реке Иргиль. шлеп шлёп!» Босые ноги вошли в воду. Нагнулась и принялась что-то полоскать в речной воде. Мокрое сукно рубахи обтянуло узкие бёдра, вычертив ягодицы и стройные ноги. «Вот же стерва!» С изрядной долей любовного восхищения бормочу про себя в полной уверенности, что она чувствует мой взгляд и каждое её движение продумано и ничуть не случайно. То, что Иргиль идёт со мной в поход, стоило мне немало потрёпанных нервов. Ее в впраксия прям взберенилась, как узнала. «Мало того, что ты меня здесь позоришь», — орала она на весь дом, — «так ты свою соку ещё и в поход тащишь. Я-то тебе чем не угодила, что ты по этой тощей ведьме всё сохнешь? Ведь взглянуть не на что, плоская, как доска, кожа до кости». И в таком духе она вопила минут пять, не меньше. «Горластые они, бабы новгородские». Знал бы, так ещё подумал, жениться или нет. Да нет, это я так, шучу. Евпраксия практически идеальная жена. В постели огонь, в доме у неё строгий порядок, всё по полочкам, не соринки. Девки сеные боятся её, как огня, хотя знаю точно, она и пальцем ни одну из них не тронула. К тому же дочери уже пять лет, а Евпраксия вновь беременна. Но что делать, ежели человек слаб? И права народная мудрость любят мужики одних, а женятся на других». В общем, еле успокоил тогда жену, пообещав ей, что пальцем к ведьме не прикоснусь и беру её с собой совсем не для постельных у тех, а чтобы помощь раненым да заболевшим оказала, ежели что. «Да и брат твой со мной едет, присмотрит опять же». Этот аргумент, как ни странно, обуздал её бешеную натуру, хотя ведь всем понятно, что при всём желании Горя там мне не указ. «Но это же женщины». У них свой образ мышления, нам, мужикам, не понять. Так что Эргиль едет со мной в Орду. Но увидимся мы действительно нечасто. И горя-то тут совершенно ни при чем, Скорее дело в том, что я не совсем соврал своей жене. В первую очередь Иргиль едет со мной не столько потому, что мне нравится смотреть, как она, нагнувшись, полощет бельё, и даже не потому, что я ожидаю большого количества раненых и заболевших. Нет. «Есть кое-что ещё, а именно какая-то подспудная, но очень твёрдая уверенность, что её колдовские возможности мне очень и очень пригодятся в Орде». Сидящий рядом Горята проследил за направлением моего взгляда и, осуждающий, громко вздохнул. «Три недели уж миновало, считая, по пути проделали», — начал он, явно стараясь меня отвлечь. «Я ведь всё лихо ещё впереди!» Усмехнувшись, поворачиваю голову. «Я понимаю, о чём он. Два дня назад мы оставили позади Нижний Новгород, и дальше уже русской земли нет, дальше степь со всеми вытекающими. Недаром у меня сегодня на душе было так неспокойно. Впереди северо-восточная окраина Улуса Джучи, бывшая болгарская земля, разгромленная и всё ещё не пришедшая в себя». Сотни кочующих хорд, воюющих друг с другом. Да и Юре, все они ходят под батыем. Но, как говорится, до царя далеко, а до неба высоко. Если им подвернется хоть малейшая возможность ограбить караван, то никакая ханская пайдза их не остановит. Так, во всяком случае, уверяют меня мои проводники, и я им верю. Иргиль, закончив свой сеанс обольщения и подхватив белье, прошла мимо нас, не удостоив даже мимолетным взглядом. Напряжение моего новгородского шурина тут же спало, и в раз успокоившись, он полез в свой мешок за припасами. Разложив перед собой сыр, вяленое мясо и лук, он откусил от краюхи хлеба изрядный кусок и принялся с аппетитом нажевывать. «Да, подкрепись!» — горято протягивают у меня хлеб и солонину. «Пока еще похлебка, доспеет!» да Бросаю на него сырово укоряющий взгляд... И тот, усмехнувшись бороду, отводит руку. Этот ритуал, словно проверка на твёрдость, повторяется с самого первого дня, когда припасов ещё было вдоволь, и моё решение есть из солдатского котла по меркам моих высокородных пайщиков концессионеров выглядело странноватым. Сейчас запасы уже поистощились, и соблазнять меня можно лишь солониной да луком. Но горято, тем не менее, как дьявол-искуситель, всё равно всякий раз пробует. После молчаливой отповеди грята больше не пристает и молча работает челюстями. Я же прикрыв глаза, пытаясь не думать о идее, и стараюсь сосредоточиться на своих недавних опасениях. Волга тут не широкая, местами метров 150 200 в ширину, не больше. Если несколько десятков лодок внезапно навалятся на хвост каравана, то они в легкую смогут отсечь 2-3 судна. Я мрачно нахмурил лоб. И что тогда делать? Разворачивать весь караван и отбивать своё или бросать потерянное? И уходить с чем есть? В одном случае есть риск вместо части потерять всё, а в другом так можно доразбрасываться, что я без штанов останусь. К тому же бросать своих не в моих правилах. Мои тревожные размышления прерывает бодрый голос Прохора. «Господин консул, я тебе горяченького принёс!» Открываю глаза и вижу, как Прохор ставит передо мной парящий горшок с кашей. Следом за ним рядом присаживается и куранбаса. Он закладывает ноги по-татарски и, вытащив из сапога деревянную ложку, зачерпывает содержимое. «Эх, хорошо!» Втянув ноздрями горячий запах пшена, он зажмурился, а затем, разломив краюху хлеба пополам, протянул мне кусок. Моя ложка тоже спрятана за голенищем сапога. Но я стараюсь не терзать себя мыслями об антисанитарии. Здесь по-другому нельзя. Куда её денешь-то, ложку эту? Слуг у меня тут нет. Слуги занимают место на корабле, которого и без того мало. По одному ближнему дворовому я разрешил взять только троим, идущим со мной боярам. Горяти, икуну да фролу-малому». Со мной же едет мой бессменный секретарь Прохор, и доверить ложку ему значит попросту сменить свой сапог моего. Беру у половца хлеб и зачерпываю первую ложку каши. Хлеб, конечно, далеко не тот, что предлагала мне Горята. Этот зачерцевшая смесь перетёртого жмыха с ячменной и мукой. Но есть можно, и чуть подсоленное разваренное пшено всё равно идёт на ура. Мы молча набиваем желудки, пока не утоляем первый голод. Дальше уже еда идёт по размеренней. И у меня появляется возможность задать половцу, не дающий мне покоя, вопрос. «Вот скажи, Куранбаса, если бы у тебя под рукой было бы сотен пять бойцов, лодки там или плоты всякие, а ты бы решил ограбить наш караван, как бы ты это провернул?» Как и положено уважающему себя степняку, Куранбаса сидел с полминуты в задумчивости, тщательно изображая работу мысли, а потом выдал. Караван большой, подумал бы я. Значит, охрана немалая. А я много добрых воинов потеряю, пытаясь его захватить. Он еще подумал и добавил. Нет, на весь караван нападать бы не стал. Пропустил бы его и навалился всей силой на последние пять судов. Загнал бы их на меле к берегу, прижал, а потом уж и забрал свое. То, что план Куранбасы ничуть не отличался от моего видения, меня совсем не удивило. Дураков здесь нет, а за каждого погибшего воина потом в кочеве с атамана спросит родня убитого. За него семье придётся отдать двойную долю. А сколько возьмут добычи, ещё вопрос. К тому же для нападения на такой караван отряд нужен не маленький, А мы движемся быстро. Тут успеть бы договориться и собрать две-три орды, потому как многочисленные орды в этих местах — редкость. Поднять на разбой даже тысячу всадников — и то проблема, уж больше и подавно. Всё верно. Неожиданно решаю про себя. Если нечто выглядит, как собака, лает, как собака, то это, скорее всего, собака и есть. Если по всему выходит, что нападение стоит ждать на замыкающей корабли, Тогда зачем я размазываю свою ударную силу по всему каравану?» Быстро доев остаток каши, бросая взгляд на Прошку. «Ну-ка, Прохор, кликни ка мне, полковников!» Тот, бросив вылизывать котелок, тут же побежал исполнять. А я, встретив застывший в глазах Куранбаса молчаливый вопрос, добавил. «Поговорить надо!» С собой в поход, кроме Куранбаса, я взял еще Ваньку Соболя и Эрика Хансона. И хотя у дочанина в подчинении вместо полка оказалась всего одна бригада, а у Ваньки и того меньше оба полковника на моё предложение согласились без раздумий. Ванька-то понятно, ему всё равно куда, он за любой кипиш. А Эрик с того дня, как я его копать заставил, чувствовал свою вину и искал любую возможность её загладить. Вот я ему её и предоставил, тем более что его опыт в подобных предприятиях мог мне пригодиться. Прошка вернулся с полковниками через пару минут, и я успел уже всё окончательно продумать. Дождавшись, пока они рассядутся, обвожу взглядом всех четверых. «Сейчас у нас получается на головном корабле три громобоя, на замыкающем — два, и на всех остальных — по одному». Полковники кивнули, соглашаясь с очевидностью. А я, заговорчески подмигнув, половцу продолжил. Так вот, мы тут с Кранбассой подумали и решили эту расстановку поменять. Прямо сейчас пусть бойцы соберут все громобои и установят их лишь на семи кораблях, по четыре на каждом. Три пары глаз впились в меня вопросительными взглядами, и я поясняю. Двенадцать штук установите на три передовых судна, что под Соболем, получает Ваньки утвердительный кивок, и перевожу взгляд на Хансона. Остальные на четыре замыкающих катамарана. «Какие? Ты, Эрик, сам выбери!» Прохожусь ещё раз по лицам командиров, проверяя, насколько хорошо они меня поняли, и поворачиваюсь к половцу. Под твоей рукой, Куранбаса, будут оставшиеся 16 кораблей. На них громобоев не будет, и твоя задача в первую очередь вывести их из-под удара. Соболь со своей тройкой пойдёт первым, Хансен с четырьмя кораблями последним и в случае нападения они должны взять на себя всю мощь атаки противника. А твоя задача, повторяю, тут мои глаза вновь нацеливаются на Куранбасу, сохранить оставшуюся часть каравана и продолжить движение, не вмешиваясь в схватку, что бы ни случилось. Вижу по лицам, что мой замысел дошёл до всех и не понравился только Куранбасе, да и то лишь тем, что ему доверили самую пассивную роль. Поднимаюсь и, встретив помрачневший взгляд половца, говорю ему с максимальной серьёзностью. «Не печалься, повоевать ещё успеешь. Для меня гораздо важнее довести до сарая хотя бы часть каравана. Поэтому я тебе и доверил самую ответственную задачу. Сохранить в бою трезвую голову не каждый может. А в тебе я уверен». Обиженное выражение тут же исчезло с лица Степняка, и он с чувством довольного превосходства окинул взглядом полковников. Мол, Ладно, пусть детки развлекаются, а настоящие задачи будут решать взрослые дяди. Глядя на это, я не могу сдержать улыбки. О чём они думают? Ну прям как дети, ей-богу. Болга разворачивается впереди тёмно-синей, извивающейся лентой. Правый берег возвышается зелёной чашей соснового бора, а левый скрывается за стеной высокого тростника и непролазного ивового кустарника. Река сузилась на взгляд метров до 150-160. Вцепившись в леер, я бросаю взгляд то на подступившие с двух сторон берега, то на идущие впереди тройку ванькиных кораблей. И каким-то шестым чувством ощущаю нарастающую тревогу. «Здесь самое узкое место на Волге», — подсказывает мне моё знание географии. «За этим кустарником хоть две орды спрячь, всё равно с реки ни черта не увидишь. Место для внезапной атаки идеальное. Другого такого не будет». День близится к концу, и я вижу, как корм -чий уже начал крутить головой, явно высматривая место для ночлега. Гребцы, отсидевшие еще один день на веслах, тоже устали и ждут, не дождутся команды к берегу. Все это только еще больше усиливает давящее на меня чувство опасности. Я словно бы кожа ощущаю на себе чей-то чужой взгляд. Оттуда из тростника и страстника, и водовых кустов. Время идет, катамараны, как речные водомерки, скользят по воде. И я уже начал было корить себя за излишнюю нервозность, как вдруг позади раздался истошно отчаянный вопль. «Татары!» На удивление в душе сразу всё улеглось. И, круто развернувшись назад, я успеваю подумать, надо бы потом найти этого горластого и сделать внушение, чтобы не орал так истошно. На растянутом изгибе реки мне виден не только мой караван, но и вырвавшийся из тростника густой рой из всевозможного вида средств. Там и бесчисленные деревянные лочонки, и плоты, и даже что-то связанное из тростника. Сейчас эта гигантская масса где-то напротив центра каравана, но она сильно уступает моим катамаранам в скорости. Ситуация сближения развивается стремительно, и расчёт нападающих очевиден. Расстояние от берега до катамарана невелико, и они явно хотят перехватить последние корабли, а сколько? Это уж как получится. Словно подслушали наш разговор, проскакивает у меня мысль, И в какой-то степени я даже рад произошедшему. Если нападение неизбежно, то пусть уж оно случится сейчас, когда мы максимально готовы к нему. Не отрываясь, смотрю, как уменьшается расстояние между лодками и линией каравана. Мои суда держат прежний кельваторный строй, только изрядно поднажав и по максимуму складываюсь в каждый грибок. Никто не стреляет, ни мои, ни чужие все заняты тем что гребут изо всех сил и даже яростный рев стих на него уже не хватает сил несколько секунд этой напряженной гонки и мне становится абсолютно ясно как минимум пять кораблей не успевают проскочить мысленно подстегивают дочанина ну давай эрик пора словно услышав меня четыре последних судна не снижая скорости резко сменили курс и перестраиваясь по ходу в линии рванули навстречу нападающей Армане. Этот манёвр на мгновение ошеломил первые ряды атакующих, и они даже слегка притормозили, но тут же, очухавшись, огласили воздух яростными воплями. Не отрывая глаз, слежу за тем, как стремительно сокращается дистанция между четвёркой катамаранов и грабителями. Слодок взметнулся первый рой стрел, но Хансен не отвечает, вызывая моё удовлетворение. «Правильно, Эрик, не трать заряд попросту, подойди к ним вплотную». До передовых лодок осталось не больше десяти шагов, когда прогремел первый залп всех восьми громобоев. С такого расстояния даже из таких мушкетов промахнуться невозможно. И смертоносный враган из крупной картечи попросту смел передовую линию врага. Зажатые берегами пространство реки вмиг заполнилось дикими криками боли и ужаса. А стрелки на катамаранах быстро сменили пару отстрелянных громобоев на заряженные. Бахнул ещё один залп, заволакивая водную гладь вонючим пороховым дымом. В этой серой пелене четвёрка катамаранов врезалась в наступающую армаду. Задранные плоскодонные носы поплавков, наезжая на плоты и низенькие долблёнки, подминали их под себя, давя как ледокол продавливают ледяное поле. Скорость и дымовая завеса лишь усилили этот эффект, превращая столкновение в настоящий хаос. «Единственный минус», — мрачно выругался я, глядя на теряющий ход корабли хансена «что влезть в это дерьмо куда проще, чем из него выбраться». В идеале после залпов громобоев датчанину следовало бы воспользоваться сумятицей врага и, сменив курс, уходить вслед, вырвавшемуся из западни каравану, но Эрик слишком увлёкся атакой и запоздал с манёвром. Теперь его корабли так глубоко вошли в строй врага, что им оттуда уже никак не вывернутся. отошедшие от первого шока степные грабители уже начали приходить в себя и вновь полезли в атаку. Прогремел ещё один залп громобоев, и четыре катамарана окончательно завязли в мешанине плотов и разбитых лодок. Гребцы бросили бесполезные в этой ситуации весла, и, выстроившись в каре на грузовой палубе, начали отвечать беспорядочной стрельбой из арбалетов на посыпавшиеся на них стрелы. Прижавшиеся друг к другу корабли Эрика превратились в единую крепость посреди моря вражеских посудин. Памятая о страшной силе неведомого оружия, степники ещё опасались лезть вперёд всем скопом, но с каждой секундой их решимость добраться до добычи всё росла и росла. А хуже всего в этой ситуации было то, что это неподвижное скопление начало прибивать течением к берегу, грозя превратить невыгодное степным разбойникам речное сражение в привычную им рукопашную резню на суше. «Твою ж мать, Эрик!» Я рубанул рукой воздух от бессилия. Мой взгляд в поиске решения прошёлся по линии, вырвавшуюся из засады каравана. Теперь, когда непосредственная опасность миновала, корабли замедлили ход и, двигаясь в прежнем порядке, ожидали моего указания. Все, кроме трёх головных, под командованием Соболя. Эти развернулись в обратную сторону и, набирая ход, спешили на помощь своим товарищам. «Куда?» — не сдержавшись, ору во всю силу своих лёгких. Ванька, назад!» Катамараны один за другим, посверкивая ритмичными взмахами красных лопастей, проходят мимо меня, и я вижу не только лицо Соболя, но и то, как старательно он делает вид, что не слышит моего приказа. «Ну, Ванька!» — сорвав криком в горло, я зло шуплю про себя. «Ежели выживешь, я сам тебя придушу своими собственными руками!» Со всех бортов, гребцы и все прочие, не отрываясь, следят за расходящимися на встречном курсе кораблями. И я чувствую всеобщую решимость последовать их примеру. Ванькин порыв так заразителен, что мне самому хочется грохнуть шапкой палубу и с криком «Эх, была не была!» — броситься в схватку. «Хочется, но я знаю, что не могу себе этого позволить». «Успокойся и подумай», — стиснув зубы, рычуя на самого себя. «На тебе здесь всё держится. Ты не можешь, как лихой атаман, броситься в безбашенную атаку, поставив судьбу всей страны на одну ставку». Мой взгляд ещё раз оценивает картину боя видит сцепившиеся катамараны датчанина и арбалетчиков на их палубах. Те яростно отстреливаются от наседающих степняков, не давая тем навалиться в рукопашную. «Ну вот и разумное решение», — воскарившись в довольной усмешке, я командую шкиперу. «Сигнал на мачту! Делай, как я!» Услышав команду, сигнальщик бросается к мачте и поднимает один за другим три красных треугольных флага. А я уже кричу шкиперу. «Лево на борт и навались, ребята!» Это и уже грибцам. Из-за грибной сходу начинает выдавать максимальный ритм. Катамаран, как породистый рысак, мгновенно рванулся вперёд и, чуть накренившись, заложил крутой разворот. Затем выпрямился, и ходка заскользил следом за уходящей тройкой соболя. Бросаю взгляд назад и вижу, как на мачтах кораблей один за другим появляются красные треугольники, репетуя полученному сигналу. Они вслед за мной закладывают тот же гараж и, наращивая темп, встают строго в кильваторную струю моего судна. Впереди, дав залп из громобоев, Ванька вклинился в порядок степняков. Но те уже попривыкли к грохоту выстрелов и того хаоса, какой навели корабли Датчанина, нет и в помине. Лодка и прочие плавсредства грабителей мгновенно облепили еще три корабля, и схватка почти сразу же закипела на палубах катамаранов. «Смел, горяч, но дурак!» В сердцах крою Ваньку его атаку. «И чего ты добился?» Действительно, теперь вместо одного очага сопротивления появился второй. Но общую картину боя это не изменило. Подавляющее численное преимущество ордынцев и невозможность разорвать дистанции изначально сделали ситуацию для моих полковников, обречённой на поражение. Вопрос был только во времени. Нет. Мотаю я головой. «Как говорил вождь мирового пролетариата, мы пойдём другим путём». Дистанция до противника сокращается, но я командую шкиперу держаться стороной и прохожу выше по течению буквально в десяти шагах от кипящей схватки. Степняки сейчас так заняты захватом семи сопротивляющихся кораблей, что не обращают внимания на мои манёвры и думают, что караван просто мечется в панике». У меня сейчас осталось 16 судов. И выждав, когда восьмой окажется прямо напротив идущего боя, приказывая гребцам табань. Вслед за головным катамараном все идущие следом исполняют этот манёвр. И весь караван застывает на месте посредине реки, почти симметрично распределившись вдоль идущей битвы. Суда Эрика и Соболя уже практически прижало течением к восточному берегу. И вся схватка идёт там, тогда как большая часть реки свободна. Этим моментом я и пользуюсь, приказываю оставить на веслах лишь четырёх грибцов, а остальным стрелкам выстроиться в две шеренги на грузовой палубе. Четвёрки грибцов достаточно, чтобы держать судно в позиции, и над водой звучит команда «Арбалеты к бою». Бойцы чётко исполняют привычную до автоматизма процедуру, и на счёт ровно через 72 секунды первая шеренга уже готова к выстрелу. Бросаю взгляд на остальные корабли. Суда стоят почти вплотную друг к другу, и даже не слыша команды шкипера, все видят и повторяют все действия вслед за мной. Ещё и вся линия катамаранов готова к стрельбе. Надрывая горло, ору, что есть мочи. Зал, пампли! Выпустив тучу стрел, первая шеренга опустилась на колено, а вторая вскинула заряженные арбалеты. Огонь! Оруя хрипшим голосом, и вслед за мной несется по каравану: Огонь, огонь, огонь! До противника от 15 до 70 шагов. На таком расстоянии моих стрелков учили не мазать. И двойной залп 352 арбалетчиков производит на противника ошеломляющий эффект. Каким потерям горе-грабители явно не готовы и начинают откатываться назад? В этот момент, наконец, стрелки Эрика и Соболя перезарядили громобои, и вдогонку ошарашному противнику прогремел ещё один залп. Этого хватило. Теперь уже видно, что инстинкт самосохранения взял верх над алчностью, и степняки в панике бросились к спосительным кустам и вника. Еще Ещё один залп первой шеренги арбалетчиков, и ещё несколько десятков ордынцев повалились на желтый речной песок. «Дело сделано, и тут главное не увлекаться. Говорю я самому себе и приказываю отставить стрельбу». Семь катамаранов Хансена и Соболя сильно пострадали и остались практически без весел. Их надо брать на буксиры и поскорее убираться отсюда. Еще неизвестно, что там творится за стеной ивовых кустов. Где гарантии, что к степникам не подойдет подмога, и они не решатся повторить атаку?